Глава 19. На 9 января между Саблиными, Палтовыми, Ротбиками, Воробьевым, Мацневым и Гриценко было условлено, что они поедут слушать цыган в трактир за Строгановым мостом. Решено это было давно. Тогда, когда пал Порт-Артур, на Наталью Борисовну Палтову нашел особый стих веселиться во что бы то ни стало, чтобы забыть все ужасы войны и позор поражений. Но 9 января произошли в Петербурге крупные беспорядки. Войска стреляли в народ, было убито много людей, на Невском кое-где выбиты стекла в магазинах и подожжены газетные киоски. И Саблин был уверен, что поездка к цыганам не состоится. Но в 11 часов, как это было условлено, приехал Степочка Воробьев. За ним следом в роскошном вечернем туалете из черного шелка с палетками графиня Палтова с мужем а потом и Родбик со своей маленькой веселой женой Ниной Васильевной. Не доставала только Мацнева и Гриценки. В ожидании их сидели в гостиной и обменивались впечатлениями дня. «Я полагаю, господа, что поездку надо отложить», — сказал Саблин. «По-моему, ехать даже небезопасно». «Ну вот, милый друг, что за пустяки? Сегодня-то лучше, чем когда-либо. Не только вся полиция на ногах, но половина гарнизона бивакует на улицах». «Эти коновизи на площадях, костры, это же очаровательно! Какие-то картины 1814 года, точно Париж!» — сказал Палтов. «Полагаю, что дамам интересно будет все это повидать». Он был в возбужденном повышенном настроении. Его рота провела весь день на улицах. Стреляла, действовала удачно, и он был счастлив тем, что все обошлось хорошо, и что то, чего он так боялся утром, не случилось. А боялся он многого. Говорили, что солдаты не пойдут, откажутся стрелять. А когда их начнут арестовывать, перебьют офицеров. Офицерам приказано было пребывать задолго до рассвета. Палтов вместе со своими младшими офицерами в 6 часов утра входил в темные мрачные казармы. Жутко было подниматься по лестнице, тускло освещенной прожженными закоптелыми лампочками, и входить в темные коридоры подле спален. Там слышался гомон людей, какие-то громкие выкрики. Платову показалось даже, что он услышал свист. Но когда он открыл тяжелую дверь на блоке, он увидел обычную картину, поднятой до рассвета роты. Кисло пахло портянками, лампы скупо освещали большую залу с койками, поставленными рядами, с гимнастическими снарядами, литографиями и расписаниями в рамочках по стенам. Против окон была еще зимняя ночь. Длинной шеренгой стояли люди в шинелях и фуражках, с патронными сумками на белых ремнях и ружьями у ноги. Фельдфебель скомандовал смирно. Все было как всегда. Точно шли на обыкновенные учения или зимний маневр. Палтов поздоровался, люди дружно ответили на приветствие, а когда он проходил вдоль фронта, он увидел знакомые, хмурые, и невыспавшиеся лица. Фельдфебель шел сзади, недовольно крякал и рукою оправлял у людей ремни амуниции. Палтов подумал, что, может быть, нужно что-либо сказать людям, предупредить их, напомнить о присяге. Но что сказать? Он и сам хорошенько не знал, что происходит в Петербурге. Говорили, что рабочие собрались идти к государю с какими-то требованиями. Кто говорил экономическими, чтобы поменьше работать и побольше получать? Кто говорил политическими, что они, подстрекаемые социалистами, требуют учредительного собрания, отречения государя от престола и немедленного мира с Японией. Государя в Петербурге не было, но допустить безобразие было нельзя, и потому приказ был в случае неповиновения стрелять боевыми патронами. Что же сказать, поймут ли солдаты? Все было так туманно в голове у самого графа Палтова, что он понял одно – лучше не говорить ничего. Он спросил, ни к кому не обращаясь, «Розданы патроны!» Кто-то из фронта глухо и мрачно сказал «Розданы!» Палтов скомандовал «Направо!» Рота тяжело, грузно, в два приема повернулась и замерла. «Шагом арш!» Сапоги застучали и заскрипели по коридору. На улице казалось светлее, фонари еще горели, но уже были бледные предрассветные сумерки. Прохожих не было, дворники очищали тротуары и посыпали их песком. Был легкий мороз и очень тихо в воздухе. Снег скрипел под ногами выстраивающиеся роты, выровнялись вдоль улицы, потом повернули, взводили ряды и пошли на назначенное место. Палтов отлично помнил, как спокойствие и уверенность вернулись к нему. Ему хотелось только спать. На улицах появились редкие прохожие, горничные с корзинками для булок, почтальоны, какие-то старики и старухи, которых только и можно увидеть в Петербурге ранним утром. Фонари погасли сразу целыми улицами, но от этого становилось светлее. Рассвет уже наступил, небо казалось зеленым, и легкие тучи теснились над домами. Из труб дружно валил дым. В церквах благовестили крайние обедни. Потом было долгое и скучное стояние на перекрестке двух улиц. Не знали, что делать. Один из офицеров роты разыскивал поблизости трактир. Играв палтов с офицерами, оставив роту на фельдфебеля, пошли пить чай. Надо было потянуть время. Они сидели в маленькой комнатке за небольшим столиком, накрытым чистой скатертью. Перед ним стояли громадные белые чайники с кипятком, граненые стаканы, тарелка с баранками и масло. Рядом в большой низкой комнатке пили чай-извозчики и дворники. Приходили и уходили люди, деловито стучали медными пятачками по столу и заказывали пару чая и ситный. Когда после чая вышли на улицу, был яркий день. Улица была полна народа, люди ходили взад и вперед. Одни спешили, другие шли медленно, движение было необычное. Но ничего опасного в нем не было. Солдаты составили ружье в козлы и толпились за ними. Некоторые, сидя на тумбах, дремали. Прохожие пытались остановиться подле роты, но городовые, которых было много, прогоняли любопытных. Около полудня, где-то неподалеку, квартала за два, раздался раскатистый залп, и после некоторого затишья – другой. Потом все смолкло. По улице пробежало несколько человек с бледными лицами. Один был без шапки, толпа прохожих сразу стала реже. Палтов приказал разобрать ружья и построил роту. Прошло еще с полчаса конце улицы появились люди. Они не только заполонили тротуары с обеих сторон, но стали выходить и на середину улицы, и скоро вся улица вдали затянулась сплошную черную массу народа. И вдруг над народом развернулись в двух-трех местах красные знамена. В толпе что-то пели, но что? Разобрать было еще нельзя. От толпы отделился извозчик и помчался к Палтова. Маленькая лошадка в серой попонке неслась полным карьером. В санях с незастегнутой полостью сидел смертельно бледный полицейский офицер с сорванной шашкой, без шапки, с синяками и кровоподтеками на лице. Он подскочил к Палтову и, вылезая из саней и прикладывая руку к голове, очевидно забыв, что у него нет шапки, доложил прерывающимся голосом. «Господин капитан!» «Не иначе как стрелять придется! Озверел народ! Городового убили! Меня, сам видите, в какой вид привели!» Палтов завел роту поперек улицы и посмотрел на солдат. Они были спокойны и угрюмы. Озлобление на толпу накипало в Палтове. «Чего им надо?» — думал он. «Дурачье! Нарожен лезут! Жиды их учат, а они идут!» Толпа подошла совсем близко и остановилась. Над нею тихо реяли красные кумачевые знамена, на которых грубо, алиповато, черными буквами было что-то написано. Палтов вгляделся в эти надписи. Далой самодержавие!» было написано на одном. «Да здравствует социализм ПСР!» значилось на другом. Палтов почувствовал, как кровь отлила у него от головы. Тесные круги пошли перед глазами, зашумело в ушах, он уже плохо слышал то, чего докладывал ему полицейские офицеры каких-то убитых, о поваленных столбах телефона, баррикадах. Он отделился от роты и, сопровождаемый гарнистом, легко ступая по снегу, пошел к толпе. Он никогда так легко не ходил. Снег был местами глубокий, местами на раскатах от саней, придавленный полозьями, и там он был скользким. Платов не замечал этого, ему казалось, что он идет по паркету. «Господа!» — сказал он, и сам удивился, как твердо и спокойно звучал голос. Но ему казалось, что говорил кто-то другой. Так глухо доносились ему звуки собственного голоса. «Я прошу вас спокойно разойтись и не делать безобразий!» Толпа молчала. Слышно было тяжелое дыхание запыхавшихся взволнованных людей. Вдруг от толпы отделились двое. Гимназист лет 16 с бредным лицом и большими глазами шел, обняв за шею человека лет 20 с синевато-белым лицом, покрытым угольной копотью, худым, испитым и мрачным. На нем было темное пальто и простые длинные штаны. Гимназист, став в двух шагах от Палтова и обращаясь к солдатам, заговорил громким, прерывающимся от волнения голосом. «Товарищи!» Мы, рабочие и жители города Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы, родители, мы идем к государю искать у царя-батюшки защиты и правды. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам. Мы и терпели, но... Я прошу вас замолчать. — сказал громко и властно Палтов, — и разойтись немедленно. «Не могу молчать!» — воскликнул бледнее гимназист. «Расходитесь, господа! Я имею приказание стрелять, и я исполню свой долг!» — твердо сказал Палтов. «От японцев побежали, а на нас всю храбрость показываете!» — выкрикнула из рядов женщина, одетая просто, но хорошо, в шубке и с муфтой на руке. «Я еще раз прошу вас разойтись, иначе я открою огонь, и вы, вы будете виноваты в том, что падут невинные, обманутые вами люди», — сказал Палтов. «Убийцы! Палачи! Опричники! Воронье!» — раздалось из толпы. «Как царь с нами, так и мы с царем. Он хочет, чтобы мы за него умирали в Маньчжурии. Так пускай теперь дожидается», — сказал рабочий, бывший с гимназистом. «Нет у нас царя! Что это за царь?» — крикнула опять та же женщина. «Разойдитесь, господа! Я сейчас открываю огонь!» Палтов повернулся и пошел за роту. «Не бойся, товарищи, вали вперед! Холостыми ведь!» — раздались крики из толпы. Палтов подал команду. Рота послушно дрогнула и взяла на изготовку. Палтов почувствовал, что военный механизм его роты действует верно и безотказно, и стал совершенно спокоен. Толпа мялась на месте. «Нам назад хода нет!» — кричали из толпы. «Так или иначе, подохнем!» Но вперед никто не шел. Тогда вышел перед толпой тот человек, что шел, обнявшись с гимназистом, и крикнул. «Идем, товарищ, вперед! Не трусьте! Смотрите, я первый лягу за народ!» Он пошел вперед, и толпа двинулась за ним. Задние напирали на передних, и передние должны были идти. «Рота!» — скомандовал Палтов. Наступила зловещая тишина. Кто-то жалобно воскликнул. «Холостыми, небось!» Толпа подалась вперед. «Пли!» — едва выговорил Платов. Сухой треск ружей прорезал воздух. Раздались отчаянные крики, красные знамена исчезли, толпа бежала в беспорядке. На улице остались лежать гимназист, та женщина, что размахивала муфтой, и еще несколько человек. По всей улице были видны бегущие люди и слышались крики. Полицейский офицер появился из толпы. Он был весел и счастлив. Румянец возвратился на его щеки. Он вызвал дворников, чтобы убрать убитых и раненых. И сердито кричал. «Живо прибрать эту сволочь! Ах, мерзавцы, трусы паршивые!» «Вейн-патрон!» — скомандовал Платов. Он тоже торжествовал. Его рота оправдала себя. В 6 часов вечера пришло приказание идти в казармы. Отведя роту, Палтов поехал домой. Обедать ему не хотелось, слишком он был взволнован. Он прилег отдохнуть в кабинете на диване и крепко заснул. В 10 часов к нему заглянула его жена. Что же, едем? спросила она его. Ну, конечно, едем, сказал Палтов, и стал поспешно одеваться. На душе у него был праздник. Победа осталась за ними. Он чувствовал себя героем дня. Ехать в веселой компании, ужинать и слушать цыган было теперь так хорошо и приятно.